Однако как раз благодаря этому город обрел совершенно небывалую, не классическую и не романтическую, а какую-то новую, современную, дерзновенную красоту. Я глядел вниз, как завороженный. Да, Нью-Йорк надо осматривать не с задранной головой, а вот так, — подумал я, — отсюда, сверху, и небоскребы смотрелись совсем иначе, не чужаками и спалинами а вполне по свойски как жирафы в каменных саваннах посреди зебр газелей, носорогов и гигантских черепах я заслышал сопение купера он поднимался по лестнице лицо его сияло вовсю не иначе успел по телефону сбыть сколько то там десятков тысяч бомб или гранат от возбуждения он раскраснелся как помидор смерть настраивала его на жизни утверждающий лад. К тому же и мораль была на его стороне. — Ну что, нашли место? — спросил он. — Вот здесь, — сказал я, — на террасе. Танцовщица над Нью-Йорком. Но на солнце пастель очень быстро поблекнет. — Что я с ума сошел? — возмутил Скупер. — Тридцать тысяч долларов! И даже больше того, произведение искусства? — уточнил я. — Но можно повесить в салоне рядом, не на солнечной стороне, вон над теми двумя бронзовыми вазами эпохи Хань. — Вы в этом китайском старье разбираетесь, — оживил Скупер. — А сколько, по-вашему, они стоят? — Вы хотите их продать? — Да нет, конечно. Я их только два года назад купил. За пятьсот долларов обе две. Дорого? Считаете, что даром...» — с горечью сказал я. Купер расхохотался. «А вон те терракотовые штукенцы. Сколько они стоят?» «Танцовщицы похотан, Тан, наверное. Долларов по триста за каждую», — неохотно признался я. «Мне они за сотню достались». Физиономия Купера лоснилась от удовольствия. Он был из тех барык, кому прибыли дарит чувственный восторг так куда повесим дега спросил я у меня пропала охота и дальше тешить самолюбие этого оружейного спекулянта но купер был ненасытен а вот этот ковер сколько стоит жадно допытывался он это был армянский ковер с драконами семнадцатый век зоммер мой крестный млел бы сейчас от восхищения — Ковры очень упали в цене, — сказал я. С тех пор, как в моду вошли напольные покрытия, ковров никто покупать не хочет. — Как? — Да я за него двенадцать тысяч выложил. Он что же, больше не стоит этих денег? — Боюсь, что нет. — Мстительно подтвердил я. — Тогда сколько? Ведь все же поднялось. Картины поднялись, а ковры упали. Это все из-за войны. Сейчас другой покупатель пошел. Многие старые коллекционеры вынуждены продавать, а новое поколение хочет утвердить совсем другой стиль. Его легче утвердить ренуаром на стенах, нежели потертыми старинными коврами на полу, на которых, к тому же, всякий посетитель будет топтаться в свое удовольствие. Сейчас мало осталось по-настоящему тонких коллекционеров старой школы, вроде вас, господин Купер. Я проникновенно посмотрел ему прямо в глаза, которые еще ценят такие великолепные ковры. Сколько он все-таки стоит? Ну, может, половину. Сегодня, правда, покупают разве что небольшие молитвенные коврики. А такие вот крупные шедевры нет. От черт! Купер с досадой встал. Хорошо, повесьте, Дега, там, где вы сказали. Только стену мне не повредить. Я сделаю маленькую дырочку, будет почти незаметно. У нас специальные крепежи. Купер удалился переживать понесенные убытки. Я быстро повесил дыга. Зелено-голубая танцовщица парила теперь над обеими почти бирюзовыми вазами и перекликалась с ними всеми оттенками своей нежной бархатистой гаммы. Я бережно погладил обе вазы и тотчас ощутил особую какую-то тёплую прохладу и их патины. Привет вам, бедные, привет несчастные эмигрантки, заброшенные в это роскошное логово оружейного магната и культурного варвара, сказал я. Что вы там бормочите? За спиной у меня стояла служанка. Я совсем забыл, что она где-то тут. Видно, Купер послал ее присмотреть, как бы я чего не украл или не разбил. «Заклинания!» — ответил я. «Магические заклинания!» «Вам что, плохо?» «Нет», — сказал я, — напротив. «Мне очень хорошо». «А вы похожи на эту пленительную танцовщицу», — я указал на картину. «На эту жирную корову?» — возмутилась она. «Да я бы тут же...» На несколько месяцев на диету сел. Ничего, кроме салата и постного творога. Перед Эшеровским домом упокоения красовались два лавровых дерева, кроны которых были острижены аккуратными шарами. Я что-то напутал со временем и пришел на час раньше. Внутри грампластинка играла органную музыку,